Глава пятнадцатая В день отъезда ректора в академии особо ничего не поменялось. Конечно, чувствовалось, что студенты расслабились, но на учебном процессе это не сильно отражалось. Преподаватели вели себя куда более подозрительно. Постоянно о чем-то шептались, точно заговорщики. Дейдерк пока не торопился вводить меня в курс дела, лишь загадочно улыбался. Впрочем, большого интереса происходящее у меня не вызывало. Разве что возникала некоторая тревога, что эти великовозрастные мальчишки решили устроить. А сейчас они мало чем отличались от своих подопечных студентов. У тех, кажется, тоже что-то намечалось, но они хотя бы не так открыто это обсуждали. Ну вот и что точно. Кот из дома мыши в пляс. Кот тоже вот был на пляске. Ухмыльнулся Дейдрик, когда я бросила эту фразу за обедом на следующий день. Значит, и мышам позволительно. «А можно, наконец, и мне узнать, что происходит?» Спросила я его тихо. «Может, мне уже стоит сбежать с острова, пока мыши будут веселиться?» «А вы разве не участвуете, Паола?» Удивился Бигельтон, сидевший с нами. «Представьте себе, нет. Не знаю, что вы затеяли, но мне это уже не нравится». «Мы просто хотим этим вечером хорошо отдохнуть». Взгляд Дейдерка был совершенно невинным. «У нас и без того в жизни осталось мало таких моментов». Пола ценные выходные. Один раз в 3 месяца. Это когда мы можем выехать в город и оторваться там по полной. И то на это нам даются сутки. Отпуск 7 дней в году. Всё. А в остальное время эти мрачные стены, работа и мужчины. Кругом одни мужчины. Это вообще-то военная академия, заметила я. Вы знали, куда шли? Знали, кивнул Бигэлтон. И не жалеем. Но иногда хочется и развеяться. Даже в армии есть увольнительные праздники. А разве в Академии не бывает праздников? Спросила я. Например, на День Величия Талии или Зимней Луны? Есть, — угрюма отозвался Дейдерг. Но на них нельзя выпить даже стаканчик пунша, не говоря о чём-то покрепче. Один лимонад и сок из пайнапы. То ли дело в нашем университете Фалвейна. Помнишь, какие устраивались вечеринки? Я редко в них участвовала. Ну и зря. Каждому своё. Я пожала плечами. Мне это не особо интересно. Даже сейчас, сейчас тем более. Но я очень прошу, чтобы ты пришла на нашу встречу сегодня вечером. Дейдрик посмотрел на меня умоляюще. Тебя все рады будут там увидеть. Ты ведь теперь одна из нас. Если ты волнуешься, что кто-то тебя тронет, обидит, то не стоит. Ты и до сих пор под моей защитой, дружеской, добавил он. увидев мой вопросительный взгляд. Дружеской Паола. И я клянусь, что вы будете в полной безопасности, Терр, заверил Бигилтон. Как самое важное, гости. Мы с вас пылинки будем сдувать. Ох, уж эти уговорщики. И как вы собираетесь всё это организовать? Не понимаю, я покачала головой. Ведь ректор мужду знать. Не узнает, уверенно улыбнулся Дейдрк, лорд, которого он оставил своим заместителем на нашей стороне. Он нас прикроет. И будет принимать во всём этом непосредственное участие. И все остальные преподаватели согласны? Все, ответил Бигельтон. Даже Тхукугварт? Я покосилась на орка, сидящего за дальним столиком. Он же друг ректора. Ну, по рюмочке пропустить он тоже не против. Ухмылка вернулась на лицо Дейдерка. А там посмотрим. Ну а со студентами что? вздохнула я. Они тоже в курсе, как надо себя вести, чтобы не попасться. Бигельтон покончил с завтраком. И отодвинул поднос. «То есть у вас круговая по рукам? Что-то в этом роде?» Он лукаво посмотрел на меня. «Это как-то...» — задумалась я, подбирая слова. «Как? Не педагогично?» — усмехнулся Дейдерк. «Именно», — подтвердила я. «Да ладно тебе. Здесь все взрослые мужчины, и все все понимают. И держат слово». «А племянник ректора?» — вспомнила я. «Думаете, он не донесет дяде? С ним мы тоже договоримся». Бигельтон подмигнул и поднялся. "Ладно, мне пора. Вот, вот должна прибыть лодка". "Лодка? Не поняла я. Мне надо ненадолго в город". Улыбнулся Бигельтон. "К вечером вернусь. Уилл должен кое-что подвести к нашей вечеринке", пояснил мне Дейдрк. "Кое-что покрепче пунша?" Я скептически изогнула бровь. "Именно", усмехнулся Дейдрк. "Ты уже поела? Подождать тебя? Нет, иди. Я немного задержусь". Отозвалась я, задумчиво размешивая сахар в кофе. Мне нравилось мне вся эта затея. И уж точно я не собираюсь в ней участвовать. Мне и без того не легко в окружении такого количества мужчин. А если они ещё пропустят порёмочки? Нет. Лучше отсидеться этот вечер в своей комнате. Но впокое меня так просто оставлять никто не собирался. Дейдрик пришёл за мной сам. Ну хотя бы на полчасика спустись в комнату отдыха. Он смотрел на меня ещё неотчими глазами. Если тебе что-то не понравится, сразу уйдёшь. Там не будет никакого дебоша, уверяю. Мы все приличные люди. Ладно, я поняла, что от меня так просто не отстанут. И сдалась. Только на полчаса, а потом я уйду. И надеюсь, меня больше никто не потревожит. Клянусь, даю слово Дэйдеркариде. Не очень-то я доверяю твоим словам. Дэйдеркрид. Я взяла тонкую шаль и накинула её на плечи. Ладно, идём. Мы были почти у комнаты отдыха преподавателей, когда с лестницы раздались женские голоса и смех. Я перевела удивлённый взгляд на Дейдерка. Он растерянно улыбнулся и пожал плечами. Похоже, Бигельтон пригласил ещё кого-то на наш праздник. Я не успела ничего ответить, поскольку в коридоре уже показался сам Бигельтон в окружении трёх девушек. Светленькая тёмненькой и рыженькой. В общем, на любой вкус. Вот только рыженькую я как раз знала. Это была Лисса, моя попутчица в поезде. Фред, наверное, печалится, что не будет на балу в этом году. В карете было душно, и Ребекка беспрестанно обмахивала свейром. Ему ведь тоже пришло приглашение. Тебя это волнует? Отозвался Итан, отстранённо глядя на улицы и дома, проплывающие мимо. Сама же отправила его в академию. «Понимаю, но как-то всё равно непривычно», — вздохнула сестра. «Последний год мы всегда вместе выходили в свет». «Тебе со мной скучно?» — попытался усмехнуться Итан, но улыбка вышла кривая. «Что ты?» — Ребекка взяла его за руку, и он вздрогнул. Правда, в следующий миг расслабился, вспомнив, что это сестра. Да и перчатки по-прежнему были на нём. «Я так счастлива, что ты сегодня со мной!» Итан неопределённо кивнул, Илегонька похлопала её по руке в ответ. Мы давно не были у родителей, произнесла вдруг Ребекка. Надо бы их как-то навестить их вдвоём. Навестим на Зимнюю Луну, отозвался Итан. На Зимнюю Луну ещё полгода, возмущённо фыркнула сестра. Раньше у меня не получится. Навести их одна, передай привет. Почему ты всех сторонишься, Итан? Всех нас, своих близких, вздохнула Ребекка, а Итан недовольно поморщился. Он ненавидел эти разговоры. Не откровений нич о том, что у него на душе, тоже не стремился. Да и сколько можно объяснять? Неужели и так непонятно? Вот и сейчас он тоже оставил вопрос Ребекке без ответа. Отвернулся к окну. Экипаж как раз проезжал мимо университета Фолвейна. Итан вспомнил, что до сих пор так и не получил оттуда письма по поводу Паолы Гранд. В таком случае, он, возможно, заглянет сюда завтра сам, если будет время. Королевский дворец располагался недалеко от университета, и вскоре карета подъехала к главным воротам. Ах, посмотри, сколько людей, восторженно воскликнула Ребекка. Похоже, праздник будет грандиозным. Праздник? Гозя друг друга знают единицы, заметил Итан скептически. Неправда. Здесь все свои. Сестра радостно улыбнулась и помахала кому-то рукой. Ну да, несколько сотен своих, хмыкнул Итан. Впрочем, именно его, скорее всего, действительно знали все, кто лично, кто через знакомых. Тёмные одежды, очки и перчатки, дракон с проклятием Василиска, невозможно остаться без внимания. Ходя в ворота королевского дворца, Итан был готов к обстрелу взглядами, любопытными и насторожёнными, восхищёнными и испуганными, и, конечно же, перешёптываниям за спиной. Кто ещё не знал истории его проклятья? Непременно узнают её сегодня, но Итан уже давно привык к такой реакции и не придавал ей никакого значения. Первым делом нужно было подойти к королевской чети и принцам, чтобы выразить своё почтение и поздравить именинника. Королева Флоренсия выглядела усталой и бледной, сказывалась продолжительная болезнь. Король Арагон III напротив, излучал здоровье и жизнерадостность и благодушно встречал каждого гостя. Старший принц Бенджамин «Наследник престола», откровенно скучал, поскольку сегодня все внимание было обращено на его брата Альберта. Официальная часть, наконец, подошла к концу, и гостей пригласили в зал, где был накрыт праздничный фуршет, а в саду, куда вели распахнутые настежь двери, играли музыканты, и шло театральное представление. Ребекка упорхнула, увидев каких-то своих знакомых, Итан же, взяв бокал с крепленным вином, отошел в сторону, и принялся наблюдать за всеми оттуда. «Итан, ты ли это?» К нему, улыбаясь, направлялся генерал Вистан, глава Королевской службы безопасности. «Разве меня можно с кем-то спутать?» Итан с улыбкой поправил очки. «Приветствую, генерал». «Как делам, как новая должность?» Было видно, что Вистан уже слегка охмелел, отчего вел себя куда оживленнее и веселее обычного. «Не хочешь вернуться к нам на службу? Твое место до сих пор свободно». «Хотите сказать, за два года никого не нашли?» — удивился Итан. «Нашли, но тебя трудно заменить. Поэтому, если бы ты вдруг захотел, оно снова твое». «Благодарю, но нет, пока нет», — отозвался Итан. «Меня вполне устраивает мое новое место работы. Жаль, но имей в виду, я всегда готов принять тебя назад». Генерал похлопал его по плечу. «Благодарю», — кивнул Итан. «Генерал!» — окликнул внезапно Вистона, пожилой худощавый господин, весьма отталкивающий внешности. — О, Терстикс, добрый день! — зычно приветствовал его генерал и жестом подозвал к себе. Тот сразу приблизился, а вместе с ним и его спутник. Невысокий мужчина с залысинами и выступающим из-под объемного жабо-животиком. — Итан, ты не знаком с министром Кирханом Сиксом? — спросил генерал. — Нет, не имел чести. — ответил Итан. «Я также не имел чести знать вас до этого момента, Терр». Тонкие губы Стикса растянулись в улыбке. «Итан Мадейра, ректор Академии Теней», — представился Итан. «Рад знакомству, Терр Мадейра», — Стикс склонил голову. «В таком случае позвольте представить вам своего друга», — посмотрел он на мужчину с залысинами. «Терр Филипп Грант». «Грант?» — Итан внутренне встрепенулся. Уж не приходится ли он родственником Паоли Гранд? И весьма, весьма счастлив знакомству Термадер. Заискивая и шулыбаясь, поклонился тот и тон вежливо кивнул и принялся пристально из подочков рассматривать Гранда. Благо тот не мог этого видеть. Поинтересоваться у него прямо насчёт Паолы. Нольчись её подсказывала, что пока не стоит. Тервистен обратился к генералу Стикс, Не могли бы вы уделить нам несколько минут для приватного разговора? Конечно, Терстикс отозвался тот. Итан прошу прощения, но мы оставим тебя ненадолго. Итан кивнул в ответ и проследил взглядом за генералом Стикссом и Грандом. Они вышли в сад, и Итан направился за ними. Недалеко от крыльца, скрытой от посторонних взглядов цветущими кустами, находилась беседка. Оттуда доносились их приглушённые голоса. Стараясь остаться незамеченным, Витан подошёл ближе и остановился в тени дерева. Чьи изогнутые куполом ветки весьма, кстати, спускались почти до земли. Сейчас, конечно, не помешало бы трансформировать свою иную сущность, но при таком количестве людей это было рискованно. Ваша дочь Таргрант пропала, и вы хотите, чтобы я помог вам найти её? тихо говорил Вистон. Да, генерал. Моя девочка пропала. Не можем найти её уже 2 недели. Отвечал Грант с придыханием. «У нее должна была состояться...» «Вы поможете моему другу?» Бесцеремонно перебил его Стикс, и Итана это насторожило. «Наши поиски не увенчались успехом. Мы полагаем, ее могли похитить. Эр Грант очень переживает, ведь это его единственная дочь. Это рада моей души». Грант подавил судорожный вздох. «Я подумаю, как это сделать», — отозвался генерал. Завтра вечером приезжайте ко мне домой, обсудим всё подробнее. Благодарю, генерал, благодарю. Будете благодарить позже, Тэр Гранд. Я ещё ничего не сделал. Одно ваше обещание, генерал, дорогого стоит, заверил его Стикс. Я постараюсь. Генерал отклонился и покинул беседку. Гранд же со Стиксом задержались. Почему мы не можем сказать, что Паоло мог глаз избежать? Громким шёпотом спросил Гранд. Почему не позволили сказать, что она тише? зашептал на него Тикс. Мне не нужна глазка, понятно? Я и без того слишком много помогаю тебе. Хотя побег девчонки полностью твоя вина, но ведь это в ваших же интересах, взвыл Сигранд. И в твоих тоже, Филипп. В твоих же интересах, чтобы Паола нашлась как можно быстрее, иначе спрос за всё будет с тебя. Ясно. Повисла непродолжительная пауза, и вскоре из беседки стремительно вышел Тикс, а за ним выбежал Гранд, пытаясь его нагнать. Итак, Пауло ищет. Итон, задумавшись, прислонился к шершавому стволу, скрестил на груди руки. "Ну, значит, он был прав. Подозреваю, что эта девчонка не так просто попала в академию. Но с какой целью? Что скрывается за её обманом? И о чём умалчивает Тикс?" Почему им с Грандом так необходимо вернуть Паолу? Возможно, ответ кроется в этом. Но отчего бы ни пряталась девчонка, что бы ни скрывала, Итан не мог терпеть ложь в любом ее проявлении. Он вдруг ощутил закипающее недовольство. Что она себе вообразила? Что может водить за нос Итана Мадейра? Нет, он намерен узнать всю правду. И чем быстрее, тем лучше. Стикса с Грандом Итан заметил сразу, как вернулся в зал. Они стояли у фуршетных столов, о чём-то беседуя с неким непримечательным господином. Но Итан не пошёл к ним, а отыскал глазами генерала, который по счастливой случайности в этот момент был один. — Итан, а я искал тебя, — встретил его Вистан улыбкой. — Выпьешь со мной? — Простите, генерал, не сейчас, — ответил Итан. — Мне необходимо уехать. — Что-то срочное? — Да. Итан и сам не понимал, почему так спешит. Ведь это дело могло подождать и до завтра, но необъяснимое чувство толкало его немедленно отправиться в Академию, чтобы призвать Паолу Грант к ответу и вытрясти из неё всю правду. «Вы не могли бы разрешить мне воспользоваться столичным порталом?» «Мне желательно оказаться в Бонте как можно скорее». Пространственных порталов в Талии, впрочем, как и на всём западном материке, было совсем немного. и пользовались ими только в особых случаях и по специальному разрешению, заверенному печатью королевской службы безопасности. Один из таких порталов как раз находился в Бонте. Что всё-таки случилось? Генерал озабоченно сдвинул брови. Пока я не могу вам рассказать об этом, генерал. Просто поверьте на слово. Вы же ещё доверяете мне? Конечно, Итон кивнул генералу. Я сейчас попрошу принести мне бумагу и ручку. Напишу распоряжение начальнику смены, он пропустит тебя к порталу. Спасибо, Тервист. А как генерал занимался бумагами? Итан нашёл Ребекку и предупредил, что уходит. Она, конечно же, расстроилась и обиделась, но возмущаться на людях не стала. А как же твои вещи? только и спросила поджав губы. Отправишь их мне, когда сможешь. Там ничего ценного нет, ответил Итан и спешно попрощался с сестрой. Портал находился в подземной галерее дворца. Итан без труда нашел туда дорогу. И не прошло и четверти часа, как он уже отдавал послание генералу Джеду Кайрону, начальнику смены боевого отряда, охранявшего пространственный переход. С ним Итан тоже был хорошо знаком. Поэтому его пропустили к порталу без лишних объяснений, только мельком глянув на бумагу. Арка, охваченная белым светом. Вспышка. Шаг в пустоту. И Итан уже стоял во внутреннем дворике городской ратуши Бонта. Там тоже пришлось показать охране пропуск, после чего он направился сразу в порт. Лодка всё же припозднилась, и когда Итан ступил на берег острова Чёрного Ската, близилась полночь. В этот час Академия уже должна была погрузиться в сон. Однако свет почти во всех окнах жилой части заставил Итана насторожиться. А вскоре он расслышал, Отзвуки музыки и смех. Гхарк. Да что здесь происходит?